Глава 23. Схватка. В момент, когда я Фэй присоединился к способности Доуки чёрного ранга высокого уровня, аукционный зал умолк. По сравнению с селектиром духовных основ, способности Доуки были намного более ценными. Несмотря на то, что химические препараты были дорогими, они были предназначены для однократного применения, но способность Доуки будет с тобой всю жизнь и может быть унаследована сыновьями и внуками. Таким образом, в долгосрочной перспективе способность дауки высокого уровня по сравнению с алхимическими препаратами является куда более ценной. В конце концов, как только человек освоит способность дауки высокого уровня, то даже без поддержки препаратами через некоторое время он сможет стать силой, с которой все будут считаться. С другой стороны, если человек не владеет никакими способностями дауки и имеет только алхимические пилюли, то даже если бы тот человек ел их как леденцы, то он всё равно не стал бы очень сильным. После недолгого шока все присутствующие уставились жадными взглядами на зелёный свиток. Даже очаровательная яфей казалось бы забыта. Сидящий в заднем ряду Силаян вздохнул. Способность Доуки Чёрного Ланга высокого уровня неудивительна. Это способность на целый уровень выше сильнейшей способности Кона Сяо. Гнездо Разъярённого Льва. Неудивительно, что все три лидера кланов города Вутан приехали сюда лично. Несомненно, все они охотились за этим свитком. Чёрный Ранг высокого уровня. Разглядывая неподвижный зелёный свиток, Сяо Ян возбуждённо облизал губы. Обладатель этого свитка смог бы стать сильнейшим учеником, и через несколько десятилетий в городе Вутан могла бы возникнуть новая сила, способная поджигаться с тремя кланами. Когда Сяо Ян фантазировал об этой способности, справа раздался пренебрежительный голос Яо Вала. Это всего лишь чёрный ранг высокого уровня. Что в этом такого особенного? Всего лишь, закатив глаза, Сяо Ян чувствовал ту огромную пропасть, которая разделяла его и этого старикашку, для которого способность Доуки высокого ранга была лишь мусором. Он мог только скривить губы и промолчать в ответ. "Дитя, просто продолжай тренироваться. В тот день, когда ты станешь учеником, я позволю тебе увидеть, что означает способность Доуки высокого ранга". После того, как Яоуао закончил свою мысль, он снова затих. Вновь скривив губы, Сео Ян пробормотал: "Надейся на это. Эта способность даоки чёрного ранга была найдена охотником в горах. Должно быть, этот цветок является наследием предков. Поэтому они не принесят никому проблем после приобретения. Все могут называть любую цену, не опасаясь последствий". сказала Яфей, аккуратно держа в своих руках зелёный свиток. "Госпожа Яфей, может, вы уже назовете начальную цену?" "Не терпили его закричал один из присутствующих в зале. "Очаровательная Оубайс", Яфей произнесла. "Песню Рагана начальная цена 200.000 золотых монет". После оглашения начальной цены в зале стало гораздо тише. Очевидно, что мало у кого было достаточно денег, чтобы купить такой дорогой предмет. Сидящий в отдалении Силуян не мог не покачать головой. Эта женщина убивает людей, не проливая крови. 200 тысяч золотых монет, равные всей прибыли клана Сяо за два года. Сяо Жан и двое других глав кланов явно вздрогнули, но они ничего не могли поделать с ценой. Они были готовы заплатить столь высокую цену, чтобы получить этот предмет. после урегулишения начальной цены в 200.000 золотых монет своей цены никто так и не предложил. Несмотря на неловкую атмосферу, Яфея удерживала свою очаровательную улыбку. Она знала, что значимость этой способности история огромна, что люди будут готовы использовать всё своё состояние, чтобы купить её. Как и она и предсказывала, молчание долго не продлилось. Практически лысый мужчина средних лет горожащим голосом выкрикнул: "Да, 210.000 золотых". Всё, Ян повернулся на голос. Он узнал этого высокого человека средних лет. Это был владелец оружейного магазина, который практически монополизировал весь рынок оружия в городе Вутан, даже при том, что он не мог выдержать сравнения с тремя главами кланов, он всё же был довольно влиятелен. 230.000. Сразу после предложения войти в оружейного магазина, свой цену назвал старик в жёлтой одежде. Старик в жёлтой одежде был крупнейшим торговцем лекарствами, и его дел большим количеством магазинов в городе Вутан. Как и тот человек средних лет, он не мог сравниться с тремя главами кланов, но также обладал значительным влиянием. Посмотрев злыми глазами на старика, Лысый человек средних лет снова закричал «240 000 золотых!». В процессе аукциона было сделано всего несколько предложений. В конце концов, цены в 200 000 было достаточно, чтобы оставить большинство присутствующих за пределами ценового барьера. Когда предыдущие двое участников были готовы бросить торги, Джеллибы, сидящий в первом ряду, наконец огласил своё предложение. «Триста тысяч золотых!» После цены, названной Джали Би, те двое без помощи отступили. «Триста тридцать тысяч золотых!» В городе Лутан единственными, кто мог соперничать с кланом Джали, были клан Сяо и клан Ау Ба. Эта цена была предложена лидерам клана Ау Ба, Ау Ба Па. Холодно взглянув на Ау Ба Па, Джали Би бесстрастно сказал. «Триста пятьдесят тысяч!» Албопа сразу повысил. 370 тысяч. 380 тысяч. 400 тысяч. На каждое повышение цены, Албопа Джелли Би отвечал без колебаний. Показалось, что он был готов получить цветок любой ценой. Когда цена добралась до 430 тысяч, Албопа был вынужден отступить. 430 тысяч было достаточно, чтобы в могуществом клане Алба наступил финансовый кризис. Четыреста пятьдесят тысяч. Увидев, что Албопа отступил, Селжан, не дав Джоли Би от отпраздновать свою победу, немедленно сделал свою ставку. С неприязнью, посмотрев на Селжана, Джоли Би сильно разозлился. В этих трёх кланах у клана Сяло и клана Алба были способности чёрного ранга среднего уровня, но сильнейшая способность клана Джоли была только чёрного ранга низкого уровня. что объясняло, почему Джелли Би был готов заплатить любую цену, чтобы заполучить этот свиток. Под довольным взглядом Аллопа, Джелли Би, сжав зубы, процедил. «Четыреста шестьдесят тысяч!» «Пятьсот тысяч!» Невозмутимый Селжан поднял цену до совершенно нового уровня. В центре аукционного зала, наблюдая за борьбой этих двух людей, Красивая лупка Яфеи стала ещё более прекрасной. «Пятьсот пятьдесят тысяч!» После краткой паузы Джелли Би с покрасневшими глазами, наконец, решился снова поднять сцену. «Ты победил!» Вопреки общим ожиданиям, после того, как Селожан услышал предложение Джелли Би, он только умнулся и посмеялся на Джелли Би. Удивлённое выражение лица Джелли Би быстро помрачнело, он понял, что с ним играли. «Селожан, ты посмел издеваться надо мной? Я тебе это припомню!» Проклиная Селожана, Джили Би поднял голову и посмотрел на ошеломлённую Яфэй. Даже при том, что он был чрезвычайно зол, он не был бы с собой, чтобы дать эмоциям взять на собой верх. С мрачным лицом он подавил свои эмоции. «Госпожа Яфэй, аукцион закончен!» Никак внешне не отреагировав на недовольность Гаджели Би, Яфэй спокойно улыбнулась с едва заметной усмешкой, а Яфэй взяла в руку молоток и произнесла «Песень урагана отходит к голове клана Джоли!» «Чап, чап!» Глядя на окончание аукциона, Силаян улыбнулся и неспешно покинул аукционный зал. Уже стоя на пороге аукционного дома, Силаян едва слышно пробормотал. «Хм!» Как только я получу деньги, я начну тренировку. Через год я должен преподнести АЦУ сюрприз.